Потом сразу оборвал вой, и несколько минут, не поднимаясь, четверенек молчал. Вдруг тихонько в землю забормотал, «Голубчики миленькие, голубчики миленькие, пожалейте, голубчики миленькие!» И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушается. Потом вскочил, и целый час, не переводя духа, ругался по матерщине. «Вот такие сякие тайны!» «Туда-та-та-та!» — орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза. «Вешать так вешать, а не то! Вот такие сякие!» И белый, как мел солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал «Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь?» Но стрелять не смел. Приговоренных к казни... если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. а цыганок скрипел зубами, бронился и плевал. Его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань. Между жизнью и смертью распадался на части, как комок сухой и выветришейся глины. Когда явились ночью в камеру, Чтобы вести цыганка на казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна набиралась неудержимо. Но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника, «Кто будет вешать-то? Новый? Пойди, еще руку не набил». «Об этом вам нечего беспокоиться», — сухо ответил чиновник. «Как же не беспокоиться, ваше благородие! Вешать-то будут меня, а не вас! Вы хоть мыл-то казенного на удавочку не пожалеете!» «Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать!» «А то он у вас тут все мыло поел!» — указал цыганок на надзирателя. «Ишь, как рожа-то лоснится! Молчать!» «Уж не пожалейте!» — цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще. И вдруг как-то странно начали не иметь ноги. Всё же выйдя на двор, он сумел крикнуть: карету графа Ббенгальского.